Глава двенадцатая Там ведь только глянуть. Рябинин этого сделать без эксгумации не мог. Уголовно-процессуальный кодекс держал его в такой узде, что у преступника было прав больше. В этом плане оперативнику работать просторнее, поскольку не надо документировать каждый шаг. Но приказать капитану следователь не мог, потому что напрямую милиция прокуратуре не подчинялась. Давать же письменное задание явно не годилось, ввиду некоторой абсурдности вопроса. Палладьев догадался, что хотел узнать следователь, и опер слишком уважал этого мешковатого и близорукого человека. Капитану нравилось бывать на кладбище. тихов редкие старушки, цветы, какая-то умиротворенность. Правда, в прошлом году здесь случился шум на весь город». похоронили криминального авторитета соорудил прямо такие музейные надгробья сам авторитет из гранита по бокам два каменных телохранителя а сверху саркофаг из пуленепробиваемого стекла но сын человека погибшего по вине этого авторитета сел на бульдозер въехал на кладбище и снес могилу вместе с авторитетом и его телохранителями Капитан вышел к одноэтажному зданию кладбищенской администрации. В сторонке под одряхлевшими тополями сидели рабочие, а вечером не хоронили. Паладьев сразу увидел того, кто был ему нужен, но и тот, кто был ему нужен, встрепенулся и подошел сам. «Привет, капитан! Не помою ли душу?» «Здравствуй, Попугалов, по-твою!» Они переместились подальше от сборища рабочих, которые занимались исконно кладбищенским делом, выпивали. Определив, что Попугалову до кондиции еще далеко, капитан спросил. «Все копаешь могилы?» «Теперь я бригадир, подо мной ходят несколько человек». «Попугалов, есть к тебе дельце». «Начальник, стучать не буду». «Не стучать». А надо одну могилку копнуть. «Как это эксгумация?» — выговорил он трудное слово. «Почти». «Так надо путем бумага, печати к директору кладбища». «Бумаг нет». «Тогда могилу трогать нельзя. Сам знаешь, статья 244 Уголовного кодекса». Попугалову еще не было и тридцати. Но за счет задубевшей на солнце и ветрах кожи Да за счет крепких напитков он выглядел мужиковатым. Абсолютно трезвым могильщик бывал редко, и сейчас его глаза были затянуты серой дымкой. Капитан пробился сквозь нее упорным взглядом, подкрепив его вежливым сообщением. — Миша, а ведь ты мой должник. — Капитан, балду пинаешь? — делано удивился попугалов. — Неужели запамятовал... как разрыли могилу цыганского барона до да сняли все золотишко. «Капитан, на халку шьешь? Я же не копал». «Знаю, но ты навел. У тебя в то время родился сын. Я тебя и пожалел, а ведь ты мог пойти со участником». Попугалов замолчал и глянул на своих коллег. То ли хотел попросить у них совета, то ли забеспокоился о недопитой водке. Нет, он искал возражения и нашел-таки. Капитан, это же было год назад. Миша, долги надо платить. Капитан, чего надо там -то? То же самое, могилку разрыть. Этого барона? Нет, другую. они того закопали. Попугалов, ты не вникай. Как это не вникать? Предлагаешь не бутылку пива выпить. Паладьев начал злиться. Кладбищенские могильщики обирали клиентов с откровенной наглостью. Из старых могил вытряхивали скелеты под новые захоронения, клали в могилу по два гроба, торговали любым клочком земли, продавали краденые надгробья, взятки давались и брались. А теперь попугалов ломается, как черствый батон, и Паладьев спросил прямо, «Отказываешься?» «Нет, капитан, но дело-то серьезное. На могиле, небось, стоит памятник?» «Цементная плита». Капитан назвал фамилию на плите и объяснил, где находится могила. Попугалов ахнул. «Да там грунт, как черный сухарь. Мне одному не одолеть». «Возьми надежного парня. А если начальство засечет?» «Миша, ты сегодня какой-то раздолбанный». Копать надо ночью. Пьяная легкость покидала могильщика. Его лицо делалось каменным, как у надгробного памятника. Капитан догадался, что Попугалов обдумывает вопрос о плате. «Миша, водки поставлю досыта». «Двоим гроб не вытянуть». «Не надо тянуть». «А что надо?» «Открыть и заглянуть». «И все?» дах и вновь закопать». К чудесам на кладбище попугалов привык. Такое место. В склепах ночевали бомжи, и утром выползали грязные, худые, нетрезвые. Одна старушка поселилась на могиле своего мужа и кипятила на нем чай. Какие-то сектанты ежедневно приходили к месту захоронения своего единоверца и пели заунывные песни. На могиле авторитета бандиты жгли вечный огонь. Капитан же предлагал ему дьявольскую непонятку, и он решил уточнить. «Капитан, глянуть-то зачем?» «Чтобы установить, там ли покойник?» «Да неужели ушел?» «Миша, в наше время мониторингов и кастингов все возможно». «Ладно, капитан, сегодня ночью копнем». «Миша, вот тебе мобильник. Сегодня я дежурю в РОВД до утра». «Так что звони». Паладьев заметил, что в кабинете на диване ему спалось лучше, чем дома под приемником, телевизором или компьютером. «Видимо, тревога, что сейчас тебя поднимут и отправят на происшествие, имела снотворную крепость». Ночь прошла спокойно, но под утро его мобильник взыграл. «Слушаю», — хрипло отозвался Паладьев. «Капитан, порядок». «Спасибо, Миша. Завтра рассчитаюсь». попугало молчал, будто хотел получить деньги немедленно. Свою молчанку он все-таки обозначил. «Капитан, а у тебя все стыкуется?» «Что, гроб пустой?» «Нет, в гробу офицер». «В каком смысле?» — не понял Паладьев. «Мужик помер в военном кителе». «Миша, ты не ошибаешься?» Фонариком светил на груди колодка с наградами. «Значит, ты раскопал не ту могилу?» «Капитан, зачем в туфту лепишь?» «На каменной плите написано «Яков Дмитриевич», а фамилия «Сколота». Теперь умолк капитан. Попугалов ждал, и хотя сказанное уперлось в перепутье, он заверил. а «Миша, все в ажуре. До завтра».